Развернутый манифест стиляжничества. Василий Аксенов. В начале 1961 года Василий Аксенов закончил свой первый роман «Орел или решка» и задумался над тем, куда его нести. По логике, надо было бы отдать рукопись в юность. Ведь там годом ранее опубликовали его коллег, после чего молодой автор стал известен всей стране. Но тогда как Аксенову благоволил сам главный редактор журнала Валентин Катаев. А теперь ситуация в журнале изменилась. Катаеву не так давно пообещали литературную газету. Писатель стал готовиться к вступлению в новую должность и уже начал прощаться с сотрудниками юности. Однако в решающий момент партаппарат испугавшись недовольства ортодоксов, все переиграл и утвердил в литературке, Валерия Косолапова. Катаев сильно разозлился и демонстративно перестал ходить на работу в юность. Реально почти всеми делами в журнале начал заправлять первый заместитель Катаева Сергей Преображенский. Но что это был за человек? В начале 50-х годов он работал помощником Александра Фадеева в «Союзе писателей». Однако после смерти Сталина политический вес Фадеева резко упал. Соответственно, существенно снизилось и влияние его помощника. Правда, у Преображенского сохранились какие-то связи. Плюс никуда не исчезла и хозяйственная хватка. Именно за это Катаев его в 1955 году и взял создававшуюся юность». Все сомнения Аксенова сняла заведующая отделом прозы юности Мэри Озерова. Она пообещала молодому автору лично уладить все вопросы с Преображенским. Впрочем, все оказалось непросто. Дело в том, что пока Катаев демонстрировал свои обиды, под ковром уже началась борьба за еще неосвободившиеся Пост главредактора журнала. В самой редакции в кресло главного начальника метил Преображенский. Но шансов у него было мало. Своего человека продвигали охранители. Они рассчитывали провести Сергея Боруздина. Но и либералы не сидели сложа руки. Зная о разных раскладах, забурлила и редколлегия журнала. Некоторые члены редколлегии уже настроились на смену курса, выбранного Катаевым. Понятно, что им Аксенов был не нужен. Мэри Озеровой пришлось лавировать. Ей предстояло отдать рукопись Аксенова такому члену редколлегии, который мог бы без колебаний ее одобрить. Выбор пал на драматурга Виктора Розова. Тот не подвел Озерову. 27 марта 1961 года он сообщил. Роман Аксенова «Орел или Решка» мне очень понравился. Особенно радует талант автора, его индивидуальность. Имеешь отличного собеседника, когда читаешь роман. Особенно удачно выписаны оба брата Денисова. И из них по художественной, неразборчиво, ставлю на первое место Виктора. Образ поразительно свежий, чистый, целеустремленный, объемный. Прекрасен и Димка, Это тип нового молодого человека наших дней. Дан смело. Автор не скрывает ни его недостатков, которые иногда просто кажутся нетерпимыми, ни его положительных глубоких черт, которые я наблюдал в подобного типа молодых людях наших дней. Не оставляя чувство наслаждения психологическая точность, особенно в истории с Галей. Прекрасное чувство меры. Пожалуй, только могу упрекнуть в излишестве современного арго. Точны и эпизодические фигуры, особенно шеф Виктора. То, что большая часть действия происходит в Эстонской ССР, которую автор, видимо, не только знает, но и по-своему чувствует, придает произведению особую поэтичность. Роман читается с увлечением. «Плачешь, где следует плакать, негодуешь, где следует негодовать». Множество удивительно блестящих деталей, начиная от билета, подобного звездным. Я запечатание этого романа в нашем журнале. Роман умный, добрый и современный. Но по заведенной в юности традиции на большие вещи нужно было получить отзывы как минимум двух членов редколлегии. И вот тут возникли проблемы. Озерова не могла гарантировать, что также восторжена рукопись Аксенова воспримут Ираклий Андронников, Мария Прилежаева или Николай Носов. Но делать было нечего, и в конце концов она передала роман Носову. Предчувствие Озерову не обмануло. Носова герой Аксенова оттолкнул. Опустошенный, разочарованный, без каких-либо стремлений и перспектив – Со своей философией «Живи, как живется» в свои 17-18 лет, признался Носов. Герой производит неприятное впечатление Такие ребята бывают в жизни и даже заслуживают изображения в литературе. Но в плане иронии, сатиры, они как нечто закономерное и симпатичное. Такие молодые люди – явление скорее случайное, хотя и оформившееся в какой-то отрицательный тип который не следует превращать в положительные как это делает автор. Делать так – это значит выдавать черное за белое и вносить путаницу в вопрос. Тем более неправильно доказывать, что у нас молодежь вообще вся такая, и что в этом нет ничего плохого. Впрочем, Носов не был в своих суждениях слишком категоричен. Он согласился, что Аксенов талантлив, и что роман по-своему получился любопытным. Но Носов подчеркнул, что лично ему – Подходы молодого автора не понравились. «Я считаю», — написал он в конце отзыва, — «что автор имел право изобразить своих героев такими, какими они у него получились. Но хотел бы при этом, чтобы вещи назывались своими именами. нище духом, пусть остаются нищими духом, не нужно выдавать их за героев нашего времени». Написан роман легко, читается с интересом, язык его достаточно прост, но перегружен блатными словечками вроде «хиля», «чувиха», «шмотки», «выпендриваться» и другими. Думаю, что автор смог бы написать полезное произведение, если бы глубже осмыслил свой материал. Преображенский после этого заколебался. У него появилась мысль, не вернуть ли Аксенову роман на переработку. Но тут прямо-таки бешеную активность развернула Озерова, моментально соответствующим образом настроившая сотрудников ключевых отделов журнала. И Преображенский сдался, разрешил сдать рукопись в набор. 9 мая 1961 года редколлегия журнала обсудила верстку июньского номера, в который попал и Роман Аксенова, но уже под названием «Звездный билет». На этом заседании еще была возможность что-то поменять. Но, похоже, Озерова успела обработать в пользу Аксенова большинство членов редколлегии. Приведу фрагмент стенограммы в части, касавшейся Аксенова. Товарищ Розов, отметивший высокое качество романа Аксенова. Товарищ прилежаева номер хороший, считает, что роман Аксенова написан талантливо, «Читается с большим интересом. Много хороших сцен, живых людей. Очень верна вся линия Виктора. Однако есть срывы в линии Димки. Все еще недостаточно мотивированный отъезд ребят». Читала роман в рукописи. Судя по всему, автор за это время поработал над своим произведением. «Товарищ Носов, особых замечаний по верстке не имею. Роман Аксенова мне во многом не нравится». Об этом говорил при чтении рукописи, но против печатания не возражаю. Товарищ Железнов, ответственный секретарь журнала, высказывается за роман Аксенова, который у широко обсуждался в редакции и в рукописи, и в верстке. И все высказались за его обязательную публикацию, произведение «Талантливое, свежее». Кончилось все тем, что по настоянию Преображенского было решено кое-что в верстке слегка подправить. А дальше случилось невероятное. Читающая публика стала выхватывать на юности с романом Аксенова «Из рук». С каким шумом, рассказывал новомирец Алексей Кондратович, была встречена повесть Аксенова «Звездный билет» с самоновейшим городским жаргоном, легким молодым скепсисом разочарованием, который впрочем благополучно переходит в трудное перевоспитание. Успех звездного билета оказался невероятным, о книги заговорила вся страна. Критик Джимбинов очень метко назвал роман аксенова развернутым манифестом стиляжничества. Но это сильно напугало не только ортодоксов, но и партаппарат. А чего было опасаться? Во-первых, люди, знакомые с современной западной литературой, восприняли звездный билет всего лишь как не самое лучшее подражание Селлинджеру. По словам Кондратовича, у Аксенова, в отличие от Селлинджера, не было ни глубины, ни знания серьезной жизни. А во-вторых, Аксенов не выступал против системы, он просто стебался но его Стёб никакой угрозы для власти не представлял. Неумной компанией по критике «Звёздного билета» начальство само создало писателю орёл некоего мученика, коим он сроду не был.